под красным флагом областной земской управы. 31 января все было уже кончено. Переворот совершён бескровно, об этом позаботились интервенты, международная полиция. Отряды ее сопровождали вступавшие в город отряды войск и партизаны все время поддерживали порядок. Заметно, что всем дирижируют американцы, а японцы как-то тушуются. Новая власть, демократическое правительство, официально именуется Временное правительство, Приморское областная земское управа. Во главе этого правительства стал председатель управы Медведев, члены правительства Афанасьев, Меншиков, Попов и Русанов. Новая власть определенно пользуется симпатиями американцев и чехов и установила дружеские отношения с дипломатическими представителями Японии. Японское же военное командование относится заметно сдержаннее. Многие же японские офицеры искренне негодуют по поводу становления власти красных. На следующий день, то есть 1 февраля, город был полон красных флагов, повсюду видны красные банты. Председатель правительства, между прочим, заявил, что когда одна власть сменяет другую революционным порядком, то красного флага бояться нечего. Но тем не менее, в среде эсеров и более правых элементов уже чувствуется смутная тревога, ибо скрывавшийся до сего времени большевизм теперь открыто вышел на улицу. В Народном доме огромный митинг. Мысль эсера Гуревича об учредительном собрании была встречена без сочувствия. Коммунист же Никифоров встречен был тепло, и его речь имела большой успех. Кстати, не лишне отметить, что финансово-экономическое бюро уже перешло в руки Никифорова, а люди, в руках которых находятся деньги, всегда сильнее людей безденежных. Комендантом крепости назначен бывший подполковник, теперь уже товарищ Краковецкий, известный СР. Не безинтересно отметить, что параллельно с комендатурой уже образовалась и иная большевистского толка организация военно-революционный штаб, созданный молодыми деятелями. В артиллерийском дивизионе Один из фельдфебелей весьма недвусмысленно добивается места командира, а в другой батарее уже образовался комитет. На русском острове в учебной инструкторской школе дела меж тем шли таким порядком. 29 января в помещении офицерского собрания школы, где сидели арестованные, втиснули еще нескольких офицеров, проживавших в разных местах русского острова, как, например, коменданта русского острова полковника Сасье, артиллерийского подполковника Милютина и других. Таким образом, в трех комнатах набралось всего 73 человека арестованных. Полковник же Плешков помещался отдельно в маленькой коморке. Юнкера школы избрали себе начальников. Кое-кто из молодых офицеров, находящихся под арестом, оказался в числе удостоившихся избранию. Так, например, командиром третьей роты был выбран штабс-капитан Скороходов. Когда юнкера пришли за ним, Скороходов ужасно возмутился и категорически отказался выйти из-под ареста. Полковник Плешков отозвал его в коридор и сказал, «Чем больше вас, молодежи, будет среди командного состава, тем больше вероятности, что многие из нас, арестованных, уцелеют. Штабс-капитан Скороходов, я приказываю вам не отказываться от предложенного назначения ради благополучия арестованных здесь офицеров». С тяжелым чувством Скороходов простился с нами и ушел от нас. Он недолго командовал ротой. Балышев оказался никуда не годным командиром батальона, и Скороходову пришлось его заменить. При первой же к тому возможности Скороходов совершенно покинул военную службу. В один из последующих дней на общем собрании портупей юнкер моей роты Гущин заступился за полковника Рубца. За это его засадили в карцер, где он и просидел четыре дня. При этом ему забывали приносить пищу, а также не отопляли и карцер. Первые два дня арестованным было очень тесно, но по мере того, как молодежь, выбираемая на разные строевые должности, уходила, стало немного просторнее, конечно, относительно. Например, на ночлег арестованные располагались так. Щедринский и я ложились на полу под обеденным столом, а над нами, на столе, располагался штабс-капитан Агапитов. Вообще на всех обеденных столах спали, под столами спали. Сцена сплошь была занята спящими, и в комнатах оставалось так мало свободного места, что трудно было пробраться среди лежащей на полу публики. Кормили арестованных хорошо, по-прежнему кухней заведовал подполковник Алексеев. Перед обедом и ужином каждый становился у своего прибора и выжидал выхода из своей коморки полковника Плешкова. Раздавалась команда «Господа офицеры!» Полковник Плешков делал общий поклон, и мы рассаживались по местам. В распоряжении арестованных оказалась и библиотека. Обреченные на безделье, мы приналегли на чтение книг. Первые дни караул, охранявший арестованных, состоял из солдат-татар, бывших розановских егерей, прибывших на русский остров, для укомплектования русского легиона во Франции. Когда же легионеров сменили сопочники, то настроение арестованных сразу пало – Но хорошо было и то, что при карауле постоянно находился дежурный портупей-юнкер, который не допускал сопочников обижать арестованных офицеров. Родным и знакомым арестованных было разрешено навещать нас, и были установлены часы посещений. Полковник Охлопков, прекрасно рисовавший портреты, усиленно занялся рисованием. Вскоре стены украсились портретами его работы, особенно удачно вышел портрет полковника Рубца. По вечерам устраивали хоровое пение, а иногда и французскую борьбу. На этом поприще особенно отличался портупей-юнкер Слепухин, ложивший почти всех, вступавших с ним в единоборство. Неизвестность ближайшего будущего все же на всех сказывалась. Особенно за будущее волновался капитан Васильев. Он был талантливым преподавателем истории военного искусства. Его аудитория всегда была полна народу, так как он был прекрасным оратором. На своих лекциях он упорно проводил монархические идеи. Теперь он боялся, что ему припомнят его монархизм. Обыкновенно в сумерки он приходил, садился на мой тюфяк и жаловался, что у него нет никакого выхода. Все знают, что он убежденный монархист. Он мечтал бежать при первой возможности за границу и потому был неразлучен с Нуроком, зубрил английские слова. Васильев убеждал и меня заняться изучением этого языка. Всю ночь с 31 января на 1 февраля колонна 1-го артиллерийского училища потратила на движение от Раздольного до Нежина. Шли по едва намеченному проселку, утопая в глубоком и рыхлом снегу. На пути встретилось два препятствия – глубокий ров с очень крутыми берегами и потом уже перед самым Нежиным небольшой, но крутой и, что самое главное, совершенно обледенелый подъем на пригорок. Взять этот пригорок истомленные кони никак не могли, орудия скатывались назад. Только на рассвете удалось, наконец, их втянуть на пригорок. Передохнув в Нежине несколько часов, колонна продолжала свое движение по глади Суйфуна. На ночь остановились в речном, совсем маленьком корейском рыбацком поселке, расположенном на берегу Амурского залива. С наступлением утра предполагали двигаться дальше, на Владивосток, дабы соединиться там с верными генералу Разанову войсковыми частями. Ночью, в один или два часа 2 февраля, по части пронеслась смутная весть о том, что во Владивостоке еще вчера произошел переворот, что там теперь новая власть – красная. Это известие доставили какие-то корейцы, только что прибывшие в речное из города. Весть эта вызвала разговоры и толки в среде как офицеров, так и юнкеров – К утру на лицо было некоторое замешательство и смятение умов. Следует отметить, что начальник училища, находившийся в раздольном 26 января и объявивший тогда ночью выстроенным по тревоге юнкерам о начале событий в Никольско-Сурийске, в один из последующих дней уехал во Владивосток за получением информации из штаба округа и от генерала Разанова. И теперь, находясь в речном училище, возглавлялось помощником начальника училища по строевой части полковником с полдбогом Один из числа наиболее прямых, энергичных и непримиримых по отношению к розовым и красным, поручик Глазко, предлагал двигаться на посет, уйти за границу, но не сдаваться врагу. Это предложение по тем или иным причинам остальные офицеры отклонили. Были затем разговоры, что поручик Глазко пойдет на посет только с небольшой группой непримиримых юнкеров, но в конце концов поручик оставил свою мысль, когда солнце поднялось над горизонтом, колонна полностью двигалась по льду Амурского залива к Владивостоку. Напротив седанки на льду залива произошла встреча начальника училища с его частью. Полковник герце Виноградский встретил училище, выехав ему навстречу в автомобиле под красным флагом. Недолго под порывами ветра топтались юнкера в своих тяжелых английских ботинках. Разговоры приехавших со старшими чинами колонны были коротки. Раздалась команда по коням, и колонна медленно поползла дальше к Владивостоку, в который вступило около 16 часов того же 2 февраля. Позднее выяснилось, что товарищи, не будучи вполне уверенными в покорности училища и опасаясь атаки ими города, при подходе его к городу выкатили батареи Амурского дивизиона на позиции и приготовились к открытию огня. Однако никаких осложнений не произошло. По Светланке через весь город прошло в училище. Толпы сочувствующих новой власти, ротозеи, принимая юнкеров – одетых в полушубки и большие папахи засопочников, приветствовали их радостными кликами. Прошло несколько дней. Влияние коммунистов на молодое эсеровское правительство росло с каждым днем, с каждым часом. И хотя председателем правительства состоял эсер Медведев, И хотя СР Краковецкий и был назначен главнокомандующим, и хотя начальником штаба у него оказался старый опытный офицер генерального штаба, генерал Доманевский, но главные нити управления всем движимым и недвижимым крепко держались товарищами из коммунистов. Никифоров, Боголюбов, Линдберг, Брагин и прочее, и прочее, и прочее, имя же им «Легион» не оставляли по себе яркого впечатления. Такие люди сильны только скопом, По воле партии они делаются действенными. Они много работают, не боятся переутомления. 7 февраля вышли две коммунистических газеты «Красное знамя» и «Коммунист». Тон обеих газет был на первое время сдержанный. Митинги, выборное начало, коммунистические газеты – все это ступени одной и той же лестницы, ведущей к торжеству диктатуры пролетариата. И в этой обстановке, конечно, были недопустимы чины и погоны. Сначала, без официального приказа, один за другим, в угоду товарищам из СОПОК, стали снимать погоны, а затем, через несколько дней, последовал приказ об уничтожении чинов. На нас, арестованных и находящихся в помещении офицерского собрания инструкторской школы, эта весть произвела угнетающее впечатление. Капитан Зайченко предложил всем арестованным спороть погоны и сжечь их, дабы не допустить снятия погон товарищами. С его предложением все согласились. Капитан Зайченко собрал все срезанные погоны в корзину, растопил печь и постепенно стал бросать погоны в огонь. Мы все толпились тут же, смотря как огонь уничтожает наши погоны. Полковник Плешков, Чтобы не появляться в беспогонном мундире перед нами, с этого дня стал ходить в толстой канадской фуфайке без кителя. В эти тягостные дни некоторое развлечение доставило нам пурга. Последний – все дороги были сильно занесены снегом. Начальство тогда распорядилось выгнать всех арестованных на расчистку снега. После нескольких дней безделия и сидения в тесноте, чрезвычайно приятно было разгребать снег, и работа показалась настоящим праздником. Зашел, как-то, к нам и начальник школы Нельсон Герст. Он говорил о создавшемся в Владивостоке политическом положении и на запрос одного из офицеров, обязаны ли выпущенные на свободу офицеры служить в Народно-революционной армии, ответил. «Большевики сумели использовать кадровых офицеров, и если народно-революционной армии потребуются кадровые офицеры, то мы сумеем тоже заставить их служить нашим интересам. Я не выдержал и возразил, не всякого сумеете заставить». Наши взгляды встретились, Нельсон Гирст прищурился, собирался было что-то сказать, но воздержался. 10 февраля ко мне явился портупей-юнкер Картаков. Думая обрадовать меня, он передал копию доклада такого содержания. «Русский остров. 9 февраля 1920 года. Третья рота учебной инструкторской школы. Доклад». Общее собрание портупей юнкеров и егерей Третьей роты учебной инструкторской школы, обсудив вопросы, касающиеся личности ниже поименованных офицеров, делает следующую о них характеристику. Подполковник Хартлинг, как человек в высшей степени гуманный и заслуживший любовь всех своих подчиненных. Во время гражданского столкновения 18 ноября 1919 года был только исполнителем долга офицера. Личные инициативы, которую проявляли многие офицеры, как ярые противники широких слоев общества и как мстители за старое прошлое, подполковник Хартлинг не проявлял. Находясь на должности ротного командира, к своим подчиненным был справедлив. В беседах с ротой подполковник Хартлинг говорил, что он долгое время служил офицером в инженерной части, минерная рота. На основании вышеизложенного третья рота просит подполковника Хартлинга из-под ареста освободить, и предложить ему как специалисту поступить в какую-либо из воинских частей инженерного ведомства. В случае же его отказа предложить выехать из пределов Российской Республики. Подпоручик Цейтлин, занимая должность взводного офицера, о политическом моменте не высказывался, поэтому политические его убеждения нам неизвестны. 18 ноября 1919 года участие в подавлении восстания не принимал. как офицер и начальник, стоял вполне на высоте своего призвания, был аккуратен, добросовестно относился к службе, заботился о том, чтобы его подчиненные имели всегда вполне исправное обмундирование и отопляемое помещение. Как человек был в высшей степени корректен и вежлив, вне строя держался просто, избегая всевозможных строгостей и наказаний. Ввиду вышеизложенного просим освободить подпоручика Цейтлина из-под ареста, и предложить вступить в ряды революционной армии. Портупей-юнкер Слепухин, находясь в роте с самого начала курса и занимая различные командные должности, был придирчив и несправедлив. Среди своих сослуживцев зарекомендовал себя с дурной стороны. Для искупления всего прошлого предложить ему вступить в ряды действующих частей революционной армии в качестве рядового бойца. В случае же его отказа привлечь к ответственности за уклонение от военной службы. За подписью Вервин, Картаков, Ищенко, Шлихонский и так далее. К удивлению Картакова я заявил ему, что оба предложения для меня неприемлемы. Под властью большевиков я не служил ни минуты и, надеюсь, и в дальнейшем мне удастся не идти против моей родины. Службу в Народно-революционной армии я считаю все равно, что в Красной. Между ними отличие невелико. Что же касается до выезда за границу, то для этого надо и капитал и знания иностранных языков, в частности английского. Я же никогда уроков английского языка не брал. отпустят на свободу, так авось и на частной службе не помру с голоду. Вечером того же дня среди арестованных распространился слух, что на днях будут освобождены 14 офицеров, а остальные переведены во владивостокскую тюрьму. Настроение среди арестованных сразу пало. «Моей роты поручик Цейтлин под большим секретом сообщил мне, что в числе подлежащих освобождению намечены я, он и штабс-капитан Агапитов, и таким образом все офицеры третьей роты будут на свободе. Агапитов, хотя и командовал ротой во втором батальоне, но мои портупей-юнкера считали его своим и, настояв на освобождении всех офицеров роты, причислили и его к таковым». После обеда 12 февраля все мы, арестованные, были выведены на мороз и долго ждали прибытия начальника школы. Наконец, появился Нельсон Герст со списком в руках. Действительно, 14 человек подлежало освобождению, остальные в тюрьму. Я был в числе подлежащих освобождению. В последний раз крепко пожал я руку Борису Ивановичу Рубцу. После этого мне не суждено было с ним встретиться. Нас, 14 человек, подлежащих освобождению, вернули в помещение собрания, и мы из окна долго смотрели на уводимых в тюрьму. Их вели посередине бухты Новик. Два отряда конвойных сопровождали их, идя по сторонам. Приблизительно часа через два нас тоже вывели и под конвоем повели в город. Нас сопровождал портупей юнкер Балышев, который сказал мне, что прежде чем нас выпустят на свободу, мы должны быть представлены чинам ВЧК на опознание. ВЧК помещалась на московском подворье на Полтавской улице. Не помню уж, сколько времени нам пришлось там ждать, но время тянулось бесконечно. Наконец, по одному стали нас выводить. Дошла очередь и до меня. Ввели в какую-то комнату. За столом сидели одна дама и четыре мужчины. Балышев назвал меня. Дама с соболем на плече долго всматривалась в меня и сказала «Не он». Остальные члены коллегии тоже отрицательно покачивали головой, произнося «нет» или «не он». Мне приказали выйти в другую камеру. Михаил Балышев крепко пожал мне руку и поздравил с освобождением из-под ареста. Я одел шубу и вышел на Полтавскую улицу. Так закончилась моя военная служба. Куда было идти? Был десятый час вечера. Поезд на Седанку, где жила моя семья, отходил в полночь. Я решил за этих знакомым кнанским там был полный дом гостей опыватели жили своей жизнью